Часть 1 Теневая политика. Глава 1 Егерь, оценивающий, оглядел окрестности, затем сунул бинокль за отворот куртки. — Следующий участок придется пересечь особенно медленно, — шепнул он своему спутнику. — Все дело вон в тех трех самках слева. Все следующие сорок ярдов — Мы будем целиком у них на виду, пока не доберемся вон до того небольшого ручейка. Охотник, бывший армейский полковник, не поднимая головы, согласно кивнул. Он вполне доверял мнению егеря. Если Дэнни говорит, что это единственный путь вперед, значит, так оно и есть. Он поражался, что им вообще удалось подобраться столь близко. Вот уже час они медленно пробираются между разрозненными табунками самок и телят благородного оленя. Ему казалось каким-то волшебством, что их до сих пор не заметили. Больше того, даже не учуяли, несмотря на слабый ветерок, то меняющие направление, то стихающий, то поднимающиеся вновь. Малейшего дуновения донесшего до да особенно чувствительного носа хотя бы одной из самок запах человека, было бы достаточно, чтобы она резко бросилась прочь, увлекая за собой всех оленей на сотни ярдов окрест. «Даже если охота окончится ничем, — отметил про себя полковник, — это будет самое трудное и потрясающая из всех охот, что были у него за многие годы». Он осторожно приподнял голову и осмотрел покрытый болотной травой голый участок, который им предстояло пересечь. Укрыться там было вообще невозможно, и они будут полностью на виду у олених, пасущихся чуть выше по склону холма слева от них. Место было совсем открытым, оленихи наверняка их заметят. Животные продолжали мирно пастись и, похоже, не ощущали присутствия человека. Но они находились едва ли не в полутора полуторастоярдах и мгновенно заметили бы любое неожиданное движение. Полковник понимал, что их с Денни перемещение должно быть таким медлительным и осторожным, чтобы стать почти неуловимым для глаза. Им придется распластаться на земле, и буквально присмыкаться, словно неторопливо ползущие змеи. Егерь подал знак, кивнув головой, и скользнул вперед на открытое место. Полковник последовал за ним. Медленно, с бесконечной осторожностью, двое мужчин дюйм за дюймом по-пластунски продвигались вперед. Полковник Сосредоточил все внимание на егерских сапогах, что двигались в нескольких дюймах от его лица. Порой они застывали на месте, и полковник, в свою очередь, лежал, не шелохнувшись, пока они не возобновляли движение. Он догадывался, что, вероятно, какая-то из самок на этот миг отрывала голову от пастбища и оглядывалась вокруг в поисках малейших признаков опасности. Полковник знал, что собственную голову ему лучше не поднимать. Если их заметят, он сразу же поймет это и так. Самка издаст короткое тревожное фырканье и пустится вскачь. И охота не удалась. Склон холма насквозь пропитался влагой из-за непрекращающейся октябрьской мороси сеявший всю прошлую неделю. Оба мужчины промокли до нитки, хотя сейчас дождь поутих. Чтобы преодолеть пятьдесят ярдов до пологого углубления вдоль ручья, у них ушло больше двадцати минут. Полковник тяжело дышал от напряжения. Достигнув ручья, они на время скрылись из поля зрения оленей и приподнялись на четвереньки. Полковник все еще поражался, что их не заметили. Вода в ручье громко журчала, но егерь все равно заговорил шепотом. — Теперь бык ярдов за двести от нас, а может и меньше. Мы поднимемся вверх по ручью ярдов на шестьдесят. Он до того бугорка справа. Оттуда по нему можно будет выстрелить. — И снова полковник согласно кивнул и последовал за егерем вдоль ручья. Он не видел быка с тех пор, как два часа назад они начали охоту в полумиле отсюда вдоль по склону. Полковник был небольшого роста, жилистым мужчиной, в хорошей физической форме для своих 53 лет. Но хотя его зрение и не утратило остроты, егерю пришлось точно указать ему, где лежит животное. Они добрались до пригорка. Егерь подал знак оставаться на месте, а сам прополз несколько ярдов вперед и почти тут же исчез среди травы и вереска. Полковник начал делать глубокие вдохи и выдохи и мысленно переключился на то, что ему предстояло сделать. Он увлекался охотой вот уже более 30 лет, Однако волнение и напряжение при этом никогда не становились меньше. Он по своей природе был охотником. Он любил это дело. После ежегодной недельной охоты на оленей он возвращался в свой лондонский офис с неизменно обостренными чувствами, получив при этом отдых, который не могло ему дать никакое другое времяпрепровождение. Теперь, через несколько минут, если все пойдет хорошо, бык будет мертв, и он ощутит обычный душевный подъем с примесью грусти от того, что прервалась жизнь. Егерь возвратился так же бесшумно и незаметно, как и исчез. Он лежит там же, где и лежал. Думаю, Со стороны этого бугорка его вполне можно подстрелить. — Где он? — спросил полковник. — Как расположен? — Он лежит в полоборот к нам, в ярдах в 140 и чуть ниже нас по склону, — ответил егерь. — Если хотите, я попробую его вспугнуть, но лучше этого не делать. Нам придется быть очень осторожными». Прямо между нами и быком, ярдах в 60 отсюда, пасутся самки с телятами. Ближняя олениха очень насторожена и готова удрать при малейшем испуге. Думаю, вы сможете его подстрелить и в таком положении. Что за зверь? Очень старый бык. Наверное, это его последний год. У него только по семь ответвлений на рогах. Очень некрасивая узкая голова, но для охоты он вполне годится. весит где-то стоунов двенадцать, а может быть, двенадцать с половиной. Как раз то, что подлежит отстрелу. Весь черный от торфа и выглядит измотанным до предела. Стоун Английская мера веса приблизительно равная 6,35 килограмм. Полковник был доволен. У него никогда не возникало желания застрелить оленя в расцвете сил ради роскошной трофейной головы. Гораздо большее удовольствие доставляло пристрелить старое животное с неказистой головой доживающее свой век. То, что олень стар, было как раз той новостью, которую он хотел услышать. Он знал, что за смерть ожидает оленя, чьи зубы расшатаны или выпали вообще. Истощенное и ослабевшие от холода и голода животное, лишившись последних запасов энергии, вероятнее всего, ляжет на землю, чтобы принять смерть, на жестоком зимнем морозе. Серое вранье будет тут, как тут, еще до того, как оно умрет, выклюет глаза и станет отщипывать куски от слабо подрагивающего в последней агонии тела. Гораздо лучше покончить все разом с помощью пули, Егерь достал из брезентового чехла ригби и снял защитные пластиковые крышки с телескопического прицела. Затем очень тихо передернул затвор, дослав патрон 275-го калибра из магазина в патронник и поставил винтовку на предохранитель. Существуют две системы обозначения калибра внутреннего диаметра ствола нарезного оружия. В странах, где используется метрическая система мер, в том числе и в войсках НАТО, он указывается в миллиметрах в США и в странах Британского Содружества в дюймах. Так, калибр 275 или 0,275 тысячных, Означает 0,275 дюйма или 6,98 миллиметра. 140 ярдов. Самое большее, насколько они могли приблизиться к этому оленю. Вполне приемлемое расстояние для грамотного стрелка. А вчера он видел полковника в деле на огневом рубеже рядом с охотничьим домиком. Ничего не скажешь, молодец, по правде говоря, редкий молодец. Он способен сделать смертельный выстрел с такого расстояния, а может быть даже из большего. Тем не менее егерь всегда подводил охотников к цели как можно ближе, и никогда не давал даже лучшим из них стрелять с расстояния больше ста восьмидесяти ярдов. Егерь дал знак полковнику двигаться следом за собой, и они медленно проползли последние несколько ярдов на пригорок. Постепенно взору полковника открывался окружающий ландшафт. Прямо перед ним паслись оленихи с телятами. Ближняя, казалось, была совсем рядом. Подняв голову, она смотрела вниз вдоль склона. Поза ней он увидел старого быка, лежащего так, как описывал Денни. Нарочито замедленным движением егерь передал ему винтовку, и полковник стал вперед укладываться в положение, удобное для стрельбы. Неожиданно ближняя олениха резко повернула голову и уставилась прямо в его сторону. Полковник замер. «Боже, она смотрит прямо на нас!» — подумал он. «Теперь она точно нас заметит!» Казалось нескончаемо долго человека-животное не отрывали взгляда друг от друга. Краем глаза Олениха заметила едва уловимое движение и настороженно уставилась в сторону источника. Сейчас все было тихо, но что-то, что-то очень незначительное все же изменилось. Она испытывала сомнения и беспокойство. Опасность... Олениха не была уверена до конца. Она переступила с ноги на ногу, ее беспокойство передалось олененку, и он передвинулся поближе к матери. Та коротко взглянула на теленка и снова уставилась на то место, где, как ей показалось, что-то шевельнулось. Более молодая самка в десяти ярдах от нее Озадаченно посмотрела на соседку и проследила за ее взглядом. Ничего не увидев, она через пару минут потеряла интерес. Теленок оказался сбит с толку и повертел головой туда-сюда. Через минуту-другую его мать отвернулась. Она снова принялась за траву, но мысли о ленихе были заняты едой не до конца. Она все еще была на стороже. Когда самка, наконец, склонила голову к земле, полковник с облегчением медленно выдохнул. С величайшей осторожностью он повел винтовкой в сторону оленя и взял его на прицел. Потом снял предохранитель. Тело животного было слегка развернуто в его сторону. Сам олень смотрел вниз вдоль холма. Полковник подвел перекрестье прицела к нижней части оленьей груди рядом с правым плечом. Освещение становилось все лучше, и когда он последний раз перед выстрелом набрал в себя воздух, сквозь облака прорвались солнечные лучи, и очертания оленьего тела в оптике, Стали еще резче. — Годится, — подумал полковник. Он стал медленно выдыхать, А его палец на курке напрягся. На этот раз Олениха не сомневалась ни мгновения. Она уловила вспышку света в том же самом месте. Солнце отразилось в линзах оптического прицела. Сильно встревоженная, она громко фыркнула и сорвалась с мест. Остальные самки бросились вслед за ней. Сознание полковника отметило фырчание оленей. Но сейчас все его внимание было сосредоточено на быке, и он не знал, что делают остальные животные. Сквозь прицел он увидел, как олень резко повернул голову в его сторону, Полковник нажал на курок. Именно в тот же момент, когда он выстрелил, бык подался вперед, чтобы встать на ноги. Грохот выстрела был оглушительным. Перед полковником зависло водяное облако из мельчайших капелек, взбитых с влажной травы газами из дульного среза. Какое-то время они с егерем ничего не видели. Буквально через полсекунды с небольшим до них донеслось безошибочное бамп, ударивший в тело оленя пули. Водяная взвесь рассеялась, и они осмотрелись. Олени уже ускакали прочь. Старый бык только-только начал подниматься, как вдруг ощутил сильнейший удар с правой стороны тела около фута за передней ногой. Удар чуть было не сбил его снова на землю. Звук винтовочного выстрела достиг его ушей меньше, чем через четверть секунды. Ему уже не раз приходилось слышать его раньше, и неизменно этот звук предупреждал об опасности «человек». Оленю удалось удержаться на ногах. Ни один человек, попадив в него такая же пуля, не смог бы даже пошевелиться. Но благородный олень — поразительно крепкое животное. Глянув в ту сторону, откуда донесся звук, бык увидел поднявшееся из травы туманное облачко, В лишних свидетельствах опасности не было нужды. Олень, стремглав, бросился в скачь. «Попали, полковник!» Егерь смотрел в бинокль, как разбегаются животные. «Да, попали. Достаточно метко, но куда именно, сказать наверняка не могу. Есть ли ранение в область сердца или легких, то он свалится через сотню ярдов, а то и раньше, но, думается, вы попали немного отступя. Лучше дать ка мне на всякий случай винтовку. Этот старый хрыч дернулся, Денни! После пережитого напряжения и молчания во время охоты полковник неожиданно стал многословным. Этот чёртов бык! «Пошевелился как раз тогда, когда я выстрелил. Проклятье! Еще бы хоть полсекунды! Это все, что мне было нужно!» Бык убегал. Он чувствовал непривычную слабость и нехватку воздуха, а его ноги слегка подкашивались. Но кровь разогнала адреналин по всему телу, и инстинкт самосохранения увлекал его вперед. Самки уже ускакали, быстро и без усилий преодолевая неровности земли, и олень устремился за ними. Через сотню ярдов стало видно, как стадо перетекло через край распадка и исчезло из виду. Дэнни вскочил на ноги. «Вставайте, полковник! Мы не должны его упустить!» Он помчался вперед, и полковник следом за ним. Дэнни чуть-чуть не добежал до края распадка и, бросившись на землю перед травянистой кочкой, стал прилаживать винтовку к плечу. Он передернул затвор, выбросил пустую гильзу полковника и заслал в патронник новый патрон. Несколько оленей уже появились в их поле зрения. На приличном от охотников расстоянии олени быстро взбирались по дальнему склону распадка в сторону седловины на вершине холма. Полковник поравнялся с егерем. — Почему мы остановились? — отдуваясь, — спросил он. — Не лучше ли будет не задерживаться? — Видите тех оленях, полковник? Это те же самые. Ваш бык либо упадет замертво на дне распадка, либо пойдет почти тем же путем, что и самки. Он для него будет самым легким, даже несмотря на то, что придется карабкаться вверх. Думаю, если вы не против, мне лучше выстрелить». Полковник улегся рядом с Дэнни и искоса бросил взгляд на егеря. «Что он имел в виду, сказав, что ему лучше выстрелить?» Отсюда стрелять с такого расстояния просто нелепо. Ради всего святого, о чем он говорит, вне всякого сомнения было бы лучше продолжить преследование оленя в надежде, что тот, ослабев, опустится на землю. Лицо егеря выражало спокойствие. Через несколько секунд его глаза сузились, от напряженного внимания. Полковник проследил за его взглядом. Бык появился там, где и предсказывал Денни. Он поднимался прямо напротив них, по той же тропе, что и самки. — О, господи! — пробормотал полковник. — Я его только подранил. Теперь он черт знает, как далеко! Господи, какое несчастье! — Полковник... «Мне сейчас нужно сосредоточиться!» Дэнни упер винтовку в плечо и приник глазом к прицелу. Полковник снова скосил взгляд и посмотрел на егеря более внимательно. «Не может же быть, чтобы тот всерьез собирался стрелять прямо отсюда!» «Бык находился ярдах в пятистах от них». Изрядно подстав от своих оленях. Он чувствовал огромную слабость. Место, куда попала пуля, уже полностью онемело, а из глубины желудка начинала подниматься тупая боль. Спускаясь в распада колень, закашлялся, раз другой споткнулся и чуть было не упал, но теперь, когда он поднимался вверх, удерживаться на ногах стало легче. Странное ощущение внутри тела придавало ему необходимый дополнительный страх. Хотелось прилечь и отдохнуть, но инстинкт гнал вперед. Денни спустил курок. Со скоростью почти две тысячи миль в час пуля пронеслась над пустынным распадком пятистах ярдах от стрелка, и чуть меньше, чем через три четверти секунды, она поразила цель. Старый бык так и не услышал выстрела. Вместо этого он ощутил второй сокрушительный удар в заднюю часть шеи, как раз над плечами, а затем забвение. Эхо выстрела отразилось от склонов распадка и прогремело вниз, в сторону лисистой долины. Бык изогнулся и рухнул замертво. Полковник с трудом воспринимал случившееся. «Разрази меня гром!» — выдохнул он. «В жизни не видел ничего подобного! Господи!» Он же был черт знает, как далеко. Боже! И при этом он же еще и бежал. Черт побери, это был самый фантастический выстрел, который я когда-либо видел. Денни невозмутимо встал с земли. Он разрядил Ригби, надел на прицел колпачки и засунул винтовку обратно в чехол. — Ох, полковник, я в этом не разбираюсь, — с простоватым видом откликнулся егерь. — А может быть, мне просто чуть-чуть повезло. Тут никогда не угадаешь. — Пойдемте, сэр. Давайте-ка займемся вашим оленем. Полковник последовал за Денни, все еще поражаясь и не веря. Он их впрямь никогда в жизни не видел чего-либо подобного. Стрельбу по движущейся мишени с такого расстояния он расценил бы как какую-то сумасшедшую игру, не говоря уж о смертельном попадании с первого выстрела. Но, несмотря на весь свой опыт, который кричал ему, что этот выстрел — чистая случайность, наблюдая за выражением лица егеря, когда тот стрелял, Полковник с абсолютной уверенностью мог сказать, что удача к этому выстрелу не имеет никакого отношения.